Деньги? Или я уношу полки? Милый Шенте, а почему бы тебе не обратиться к твоему к двоюродному, двоюродному брату? брату ну? mm -hmm. Господин Линто, напишите счёт, и двоюродный брат мадмазель Шенте вам за все заплатит. А -а -а -а. Ну. Знаем мы этих двоюродных братьев. Что ты смеешься, как дурак? Я знаю его лично. Это не человек, это нож. нож это Нож? нож. нож. Ну, ну, ну, ну. ну, хорошо. Пусть ему передадут мой счет. Mm -hmm. Mm -hmm вот вы где, миленькие родственнички, хороши, нечего сказать. Бросить нас на перекрестке, Красиво? А это мой брат и невестка. Замолчи. Замолчи. Успокойтесь, успокойтесь, сидите сюда в уголочек, чтобы не мешать нашей милой, нашей дорогой мадемуазель Шенте. Ты что же, Я, Я надеюсь, придётся оставить обоих невестку уже на пятом месяце. Или ты на умнение? Пожалуйста. О, благодарите! Развас а развас. эти вообще не знали, куда деваться. Да. Какое счастье, что у тебя есть крыша над головой. Да, да. счастье, что у меня есть лавка. Мадуазель Шанте, я владелица этого дома, госпожа Мицы. Вот договор о найме. <связь> Чудесное мгновение! Открытие маленького торгового дела, не правда ли, господа? На полках, правда, несколько пустовато, но ничего обойдется. Вы сможете мне представить несколько рекомендаций? Разве это необходимо? Но я совсем не знаю вас. А если мы поручимся за мадемуазель Шенте? Мы знаем ее с тех пор, как она приехала в наш город и готовы пойти за ней в огонь и в воду. А вы кто такой? Торговец табаком, Мафу. А где ваша лавка? <Vegas> Видите ли, в данный момент у меня нет лавки, я ее только что продала. Ясно. <Слышком> Больше некому представить о вас сведения. Твоюродный брат, твоюродный брат. <С ago> ну хорошо, ну должен же быть у вас хоть кто-нибудь, кто поручится за того, кого я впускаю в свой дом. Это уважаемый дом, моя милая, иначе я не могу позволить себе заключить с вами договор. Двоюродный брат, двоюродный Ш -ш -ш. брат! А. У меня есть двоюродный брат. А, у вас есть двоюродный брат здесь, в городе. Так пойдемте сразу к нему. А он живет не здесь. Не здесь, а в другом городе. А, ты, кажется, говорила в шунге. Да-да, господин Шуета в Шунги! Я его отлично знаю! Длинный, такой худой, такой худощавый. Вы, кажется, вели переговоры с двоюрным братом Шинте о полках, столяр! столяр. О полках, ну, ну. Это, это, это не человек, это о, нож! О, о. Ну, что? А, ну да, вот как раз закончил для него счет. Ну, а его. что? Вот, счет. Завтра рано утром приду опять. А. Ну что ж, я буду рада познакомиться с ним. Добрый вечер, мадемуазель! Добрый вечер. Может быть, уверена, уже завтра утром она будет знать о тебе всю правду. И нам не придется здесь больше быть. Замолчи. <соцес> Замолчись. <скос> Замолчи. Замолчи. давай, дед! Давай! Притащи Да вон они, дедушка! Вон. Здравствуй! Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дедушка. Добрый здравствуй. старик, воображая, как он беспокоился о нас. А мальчик, ты посмотри, ты посмотри, как он вырос с тех пор, жрет за троих. кого вы еще там привели? Никого вон, кроме племянницы! Ууу! Здрасте! Только-только из деревни! С тех пор, как ты ушла от нас, нас все больше становилось. А чем больше нас становилось, тем хуже нам жилось. А чем хуже нам жилось, тем больше нас становилось. Так, а теперь давайте закроем дверь, а то покоя не будет. Главное, это не мешать твоему делу. Иначе дым не поднимется над крышей этого дома». А теперь давайте устраиваться поуютнее. А, только бы не ворвался сегодня ночью этот двоюрный братец, грозный господин Шуида Это не человек, ножка. Одна сигарета не имеет значения. Не беспокойтесь, двоюрный братец за все заплатит. Эй, вы, спели бы что-нибудь, развлекли бы хозяйку. Дедушка, спой чего-нибудь, да? Ну, ну, давай, дед, давай. Покуда не стало... Вся голова седая Я думал, что разум Пробиться мне поможет Теперь уж я знаю Что мудрость никакая Голодный желудок Наполнить не сможет И вот я говорю Забудь про все Звени на серый ты Которым он уходит Вот так и ты пойдешь за ним Все холоднее холода Которым он уходит Вот так и ты пойдешь за ним Три шкуры сдирают За честную работу Я поглядел и выбрал Кривой огольный путь Но нашему брату И здесь не дали ходу, Теперь я не знаю, куда мне свернуть. И вот я говорю, забудь про все, Взлини на серый дыр. Надежда не для старых, надеждам нужно время, Чтобы их создать сначала, чтобы их разбить потом. Для юных двери настежь, но мы путями всеми Через любые двери в ничто пойдем. Rytti. Откуда у тебя вино? Это он заложил в мешок табаку. Что? Этот табак единственное, что у нас еще оставалось. Мы не прикасались к нему даже для того, чтобы заплатить за ночлег. Свинья. Что? Замолчи. Ты называешь меня свиньей за то, что моей жене холодно. Ты же сам пил. А вы... А вы... Пожалейте, лавку, ведь это же дар богов. Берите все, что хотите, но не ломайте ее. Лавка меньше, чем я предполагала. Вряд ли стоило говорить и не тетке, и другим. Если они еще припрутся, станет совсем тесно. Моя единственная надежда едва появилась и уже исчезает. Спасение маленькая лодка, то же идет на дно. Ведь слишком много тонущих схватилось жадно за борта. Интермеди под мостом, скорчившись в сточной трубе, сидит водонос. Это место, где он смог найти себе ночлег. Он беспокойно оглядывается и, наконец, засыпает. За розовым облаком, нарисованным на фанере, как обычно, втроем появляются боги, похожие на чиновников. Они в одинаковых велюровых шляпах. Они деловито снимают шляпы, одевают розовые ленточки, которые изображают нимб вокруг их голов, и приступают к делу. говорите ничего, мудрейший. Теперь вам все известно и про меня, и про нее. Идите же дальше, о мудрейший. Нет, нет, нет. Почему же? Ты нашел доброго человека. Он охранял наш сон и светил лампой, когда мы выходили из да. дому. Ты назвал его добрым человеком, и он оказался добрым. А я-то, маловеру убежал только потому, что думал, что... То -то -то -то -то -то -то. Псалом 13. О слабый, Добросердечный, но слабый человек. Человек, человек, человек, человек. Сружкою рядом он доброты не видит. Не видит, не видит, ничего не видит, совсем ничего не видит. Рядом с опасностью не видит храбрый. Крабрых, крабрых не замечают. О, слабость, ты к хорошему слепа. Слепа, слепа, слепа, а понимаешь. О, приговоры слишком скорые. Скороспелые, скороспелые. Отчаянье, что слишком рано и легко приходит. Приходит, приходит, Мне очень стыдно, мудрейший. А теперь, Ванг, сделай нам одолжение. Возвращайся скорее в столицу и разыщи нам добрую шинте, чтобы рассказать нам о ней. Ей теперь хорошо. Мы же отправимся дальше на поиски людей, которые были бы похожи на нашего доброго человека из Сезуана, чтобы прекратить, наконец, разговоры о том, что хорошие люди не находят себе места на земле дабы прекратить. Прекратить, понимаете Снова табачная лавка Шанте. Тут очень тесно, везде спят люди. На полу, на столах. Они ворочаются, кряхтят, бормочут что-то во сне. Видимо, переживают тяжелый трудный день. Thank <laughs> you. Шанте стучат. Где она там? Вероятно, пошла за завтраком. Двоюрный брат распорядился. Я двоюродный брат. Доброе утро. Кто вы? Меня Кто? зовут Шуита. Двоюродный брат? Так ведь это же была шутка. Никакого двоюрного брата у нее нет. Да. Дедушка, вон пришел какой-то и говорит, что он двоюрный брат. Ха, да, да, да. Добрый день. Спокойной ночи. Поразительно, в такую рань. Если вы, господин двоюрный братец, то принесите нам чего-нибудь позавтракать. Скоро придут первые покупатели. Одевайтесь живее, пожалуйста. Пора открывать мою лавку. Что, вашу лавку? А я думал, это лавка нашей приятельницы Шенте. Здорово же она нас надула. Интересно, где же она пропадает? Она задерживается и просит вам передать, что поскольку здесь я, она вам больше не понадобится. А мы считали ее порядочным человеком, Считаем. а? Не верьте ему, ее надо найти. Правильно, мы этим сейчас и займемся. Вот ты, ты, ты, ты, ты и ты, вы ищите ее повсюду, а мы с дедом останемся здесь охранять нашу крепость. Лучше уйти Хы? А мальчик в это время раздобудет что-нибудь поесть. Пойди сюда, видишь на углу булочную, проберись туда и положи побольше под свою блузу. Только смотри, не попадись на глаза полицейскому или булочнику, понял? Пошел. Не забудь захватить парочку светлых пирожков с рисом. Стой. Боюсь, что кража дурно отразится на репутации заведения, которое вы облюбовали для своих нужд. Не обращайте на него внимания. Мы ее сейчас найдем, и она проучит его как следует. За мной. Не забудьте оставить нам что-нибудь от завтрака. Вы ее не найдете. Моя кузина, естественно, огорчена, что не может бесконечно следовать законам гостеприимства. Увы, вас слишком много. Вы заняли табачную лавку, а она нужна, мадемуазель Шенте. Наша Шенте не смогла бы даже произнести что-нибудь подобное. Да. Возможно, вы правы. Но вся беда в том, что нужда в этом городе слишком велика, чтобы ее одолел один человек. К сожалению, за последние одиннадцать столетий Мало что изменилось.